Глава 15 Путешествие. Город уже сгинул. Просто не осознавал этого. Была большая паника, давка и толкучка. Крики людей смешались с лаем собак и ржанием лошадей. Кто-то дрался за впряженную телегу. Кто-то крал лошадей. Кареты исчезали за городскими стенами, одна за другой. Люди гроздьями висли на них, запрыгивая на конские спины, подножки и даже карабкаясь на крышу. А извозчики хлестали их по спинам и пальцам, крича «Убраться!». Наемная охрана богатых господ пускала в ход мечи, чтобы нанести смысл доходчивей. «Айраэль и пастырце!» очутились в потоке бурлящей страхом и ужасом толпы. Они бежали, спотыкаясь о брусчатку и брошенные вещи. Айраэль не помнила, когда бегала в последний раз, но знала, что бежала неплохо. Страх быть затоптанной людьми сзади подгонял не хуже стаи голодных волков. Осколок был прижат к груди. Обернутый его алью с лица. Такая себе защита! Он по-прежнему сердито жёг холодом даже через перчатки, словно не желая никуда идти. Оказавшись на площади, пастырцы покрутил головой, словно пытаясь сориентироваться, и крикнул «Туда!». Они кинулись к одному из самых роскошных домов. Пост охраны был брошен. Только взмыленная собака, оставшаяся на привязи, сотрясало воздух лаем. Во внутреннем дворе у богатой кареты и четырех сундуков, которым спешащая прислуга добавляла бочки и ларцы, стояли заспанный мальчик лет восьми, перепуганная девочка лет тринадцати и нервная женщина в дорогом платье и чипце, укачивающая младенца и одновременно отдающая гневные приказы слугам. Семья Ноктвудов Мгновенно узнала Айраэль, отпустив, наконец, руку пасторца. Она не по-королевски уперла с ладонями в колени, чтобы перевести дух. Выносливость она не развивала совсем, разве что умственную. Заглотить две книги подряд, да за один вечер. Пробежать сто метров — ни за что. «Лорд Нокт вот не появлялся?» — спросил пастырца у женщины. Та взглянула на молодого человека строго, словно пытаясь понять, кто он и зачем пришел, и высокомерно ответила «Как видите, нет, иначе нас бы давно тут не было». Потом женщина смерила взглядом и Айраэль. Она, конечно, не признала в ней принцессу. Мало бы кто признал, учитывая, сколько лет королевская семья прятала ее от посторонних глаз». «Откуда вы бежали? Неужто из самого храма? Какая дрянь там приключилась? Мой муж говорил, конечно, что что-то до да произойдет, но, милостивая навекка, уж не конец ли света?» «Он самый», — бросил пастырца и развернулся, более не заинтересованный в диалоге. «Что мы тут делаем?» — на спросила Айраэль, так и не отдышавшись. Лорд Нокт вот единственный, кто сможет дать нам пропуск через все посты охраны в столице и за её пределами. Он не бросит семью, поэтому вот-вот придёт. А если он? Ну, Айраэль не могла заставить себя сказать мёртв. Не перед его женой и детьми, что вытянули шеи, пытаясь подслушать их разговор. Он жив. Просто сказал пасторце «Он герой Великой войны, равно как и ваш отец. Не сомневайтесь в нём». И вправду. Совсем скоро во двор вбежали, брецая оружием и латами, с десяток рыцарей, возглавляемые лордом Ноктвудом. Его латы запачкались кровью. Эраэль не хотела думать, чьей. «Мужчина что-то выговаривал в своей правой руке, капитану Гаррику» которого Айраэль иногда встречала в замке. Заметив пастырца, а затем и Айраэль, лорд Ноктвуд изменился в лице, сделал жест «ждать» и направился прямо к ним. «Лорд Ноктвуд, мы вынуждены просить вашей защиты». Без обиняков начал пастырца. «Нам нужен транспорт лошади, пропуская охрана, чтобы выехать из столицы». «Разумеется». Согласился лорд, вытирая пот и кровь с виска. Экипаж, возьмите этот. Этим оказалась бордовая карета с чёрными шторами. Крепкая, из гербом лорда Ноктвода на двери, а левом тянущимся к звезде. Подлинё её складывали багаж слуги. Насчёт пропусков не переживайте. Мы передадим страже на внутреннем кольце, чтобы вас выпустили без проблем. Леди Ноктвуд немедленно возмутилась. «Мы же собирались вывезти на ней детей. Вывезем на другой. Но это последнее, что осталось. На других мы вывезли вещи». Лорд Ноктвуд приложил железную перчатку к переносице, совсем всем мыслимым терпением пытаясь не наговорить лишнего. «Тогда поедем на телеге». «Феб!» — рявкнул он в сторону дома. Со второго этажа вылез растрёпанный пожилой лакей. «Телегу нам с заднего двора! Любую! Быстро!» «Чтоб трястись, как молоко в бочонке!» Взвелась леди Ноктвуд. «Нет, я категорически против. Почему мы должны менять свой комфорт на чужой? Кто эти дети такие, чтоб с ними как со звездой носились?» Младенец закричал, дети сбились за материнской юбкой. Айраэль подошла к пастырце и лорду, тихо сказав, «Давайте отдадим этот экипаж». «Нет!» — в один голос заявили пастырце и лорд. Со стороны замка раздались оглушительные взрывы. Двор на мгновение замер, устремив десятки пар глаз наверх. В небо повалил дым, и снизу вверх в замок ударилась колонна летящих огненных заклинаний. Огонь поглотил склоны и устремился языками вверх, быстро перекидываясь на кустарник и траву, создавая защитную стену. Аэраэль широко распахнула глаза. «Там ведь еще могут быть люди!» «Мы едем!» — благодарно кивнул пасторца мягко, но настойчиво подтолкнув принцессу к экипажу. «Служу звезде!» Приложил кулак к груди, лорд. Два магика, молодой взъерошенный элементаль, чрезвычайно мрачный, с квадратным лицом и рассеченным шрамом на брови и крепко сбитый физик под 2 метра ростом, запрыгнули на заднюю подножку кареты и возница ударил по крупам двух гнедых. Бордовый экипаж помчал по брусчатке. Посадка осей несла короб мягко и плавно, не отбивая ритм мостовых и улиц. Наверняка не обошлось без магического вмешательства. Айраэль сидела напротив пасторца, выглядывающего из-за чёрной шторки. Она схватила себя за плечи ледяными руками и сжалась, пробиваемая дрожью. Ощущения были, как в детстве. Казалось, что это очередное похищение. Вот только пути назад нет. Самого дома не стало. В какой-то момент Айраэль услышала треск и подступающий жар, от которого становилось тяжелее дышать. Гневные выкрики тоже стали громче. Пока не обуяли карету, подобно пожару. «Пропустите, бесчеловечные твари!» Вы не имеете права нас задерживать. Я купец Рохенвальд. Заткни пасть, кем бы ты ни был. Я первый в очереди. Что происходит? Айраэль попыталась поглядеть за шторку. Пастерца медленно, но верно опустил ее руку, что взялась за черную ткань. Отодвиньтесь от окна. Через некоторое время экипаж остановился. Шторку отодвинули с другой стороны. Стражник быстро оглядел кабину и двух пассажиров, мельком взглянул на охрану, приставленную к экипажу и хлопнул по боку, давая разрешение ехать. За те короткие три секунды, что шторка отъехала, Араэль увидел огромную огненную стену и тучу людей. Что пытались ругаться со стражниками на крепостной стене, требуя разрешения покинуть город. Экипаж тронулся. Айраэль неверяще проговорила. «Почему их не пропускают? Зараза вот-вот поглотит город. Если их не пропустить, то все они...» «Зараза уже в городе, и мы не знаем, кто заражен», — возразил пастырца. «Нельзя рисковать здоровьем всей страны. Огонь поможет сжечь лианы и цветы. Только так можно предотвратить...» Распространение эпидемии. «Кто так решил?» Вскинулась Айраэль. Она не могла сбегать из собственной столицы, оставляя людей на погибель. «Кто смеет принимать такие решения?» Городской совет аристократов. Айраэль прикусила язык. «Ну, конечно. Пока король ослаблен, а наследник еще не вступил в права, Алчные аристократы уже делят трон, пытаясь влезть десятками задов на одно место. Каждый тянет одеяло на себя, а народ для них — всего лишь разменная монета. Даже вы, отринув привязанности предвзятость, похвалили бы их решение, если бы речь шла о любой другой стране. «И что теперь?» — холодно спросила она. Сбегут те, у кого есть пропуск по праву рождения, а остальные сгинут. Столица — это не всё государство. Ордания не пропадёт. Если всё пойдёт так, как сейчас, некем будет править. Отрезала Айраэль и отвернулась. Первая остановка через полдня пришлась на перевалочный пункт. Неказистое строение из серого камня притулившиеся у развилки дорог в тени близкого леса. Где-то позади, со стороны двора, мычали коровы и фыркали лошади. Какой-то мальчик катил бочку, насвистывая. У входа под старой вывеской «Гостевой дом» стояли двое торговцев, попеременно сплёвывая. Ждали, пока приведут напоенных и отдохнувших лошадей, чтобы тронуться в путь». До этого места еще не докатилась паника. Здесь не знали, что в спину им дышит цветочная смерть. Карета затормозила и покачнулась. Магики, стоявшие на подножках, спрыгнули. Пастерца коснулся руки задремавшей принцессы. Но Айраэль не спала. Она не могла заснуть. Ее лицо посерело, а в глазах поселился холод. Тонко поджатые губы, искусанные до красноты, выпустили прерывистый нервный выдох. «Где мы?» «Перевалочный пункт на пути к Синим горам. Надо связаться с постом у средней границы, чтобы знать, безопасно ли ехать через Драконово ущелье или придется в объезд. Пожалуйста, останьтесь тут». Он встал. Но Айраэль схватила его за перчатку. Ее рука мелко подрагивала, как настойчивый голос. «Я желаю идти с тобой». Она не могла оставаться одна. Она не выдержит саму себя. «Мне будет спокойнее, если вас никто не увидит и не признает», придержал ее руку своей пасторце. Одновременно наблюдая за дверью, из которой вышел коренастый мужчина в выцветшем кожаном фартуке. «Куда спешите, господа?» — окликнул их он вытирая руки о подол. Его глаза, заметив герб льва, на карете заметно округлились, и он даже как-то согнулся, подобострастно добавляя. «Не желаете ли чего сходу, Эля, аль-баранинки?» «Нам нужен элементаль воды», — ответил пастырца, выходя из кареты. «Есть у вас такой?» «А, да, он внутри. Надо бы подождать в очереди. Но для господ из столицы мы, конечно, подсуетимся». Старший боевой магик последовал за ними, а младший сложил руки за спиной, встав у кареты. Айраэль сутулилась Осколок звезды в ее руках, обмотанный тряпьем, выглядел жалко. Она была в точности, как он. Ценной до нельзя, в усмерть секретной и одновременно с тем до смешного бесполезной. И мало кому нужной вне того самого дня. «Надоело», — подумала она, со злостью одергивая плащ и вставая. «Надоело!» Магик пошатнулся, когда дверь кареты распахнулась, и Айраэль вышла. «Хочу воды!» «И размять ноги!» На самом деле, больше воды или прогулки ей нужна была тара, чтобы положить туда кусающуюся звезду. Больше она не стерпит, иначе руки просто обморозятся. На лице молодого магика промелькнула тень. Из складок его красного плаща, словно из ниоткуда материализовалась глиняная табличка. Он дал ее принцессе, и та уставилась на появляющиеся из глины слова. «Нехорошо, ваше высочество. Лучше бы вам в карете остаться». «Элементаль земли? И не мой удивилась Айраэль. «Так ты ведь пойдешь со мной? Чего мне бояться?» — легко ответила она любимой заученной фразой. На табличке появился новый ответ. «Господин Орданский будет злиться». «Ничего не случится. Идем!» И, не дожидаясь ответа, вручила магику табличку, первой направляясь к дому. Звезду приладила, как кулек, в руки, что сложила в излюбленном жесте у живота. Магик, помедлив, устало побрел следом. Зайдя под низкую крышу, Айраэль почувствовала, как горячий воздух, пропитанный запахом тушеной капусты и мокрой шерсти, ударил ей в лицо. Пастерца и хозяин уже скрылись в комнате справа от гостиной, где у камина торговцы распевали «Эль» и громко смеялись. А редкая прислуга ходила тут и там, то с корзинами овощей в кладовку, то с корзиной белья на второй этаж к номерам. Появление леди с длинными косами, брицающими золотыми кольцами и в роскошном черном платье, пестрящем драгоценностями, в захудалом ночлежнике, подобном этому, не могло не привлечь внимание. Откуда-то из угла прилетел одобрительный пошлый свист. Айраэль смерила угол взглядом. Появление за ее спиной высокого магика в красном подсобило, и уже через мгновение все сделали вид, что около стойки никого нет. Айраэль никогда не бывала в таких местах. Даже во время паломничеств ее семья останавливалась лишь в храмах и приходах, что было традицией в священный месяц. Но хоть и незнакомая с большинством социальных норм простолюдинов, она не злилась, Напротив, даже слегка завидовала. Эти люди жили в ином мире, где можно просто есть, пить и не думать о том, что из-за тебя погибли тысячи людей и еще столько же на подходе. В этот момент в платье ткнулся уголок глиняной дощечки. Элементаль глядел серьезно и немного строго. «Миледи, ради звезды, прошу, умолчите об инциденте в столице. Если люди узнают, начнется паника». «А если не скажу?» «Не начнется?» — мрачно хмыкнула Айраэль. «Не в этом дело. У нас здесь единственный транспорт, способный выдержать долгий путь. Не ровен час начнется драка». «Вы видели, что творилось в городе?» Хозяйка, дородная женщина с красными от жара щеками, вышла к стойке, вытирая руки полотенцем. «Чего изволите?» «Воды, пожалуйста, и какую-нибудь корзину поменьше», попросила Айраэль. Через минуту хозяйка принесла пузатую деревянную кружку и плетеную корзину. На ее дне... Там, где тёмный синий цвет черники въелся в плетение, отдыхали листик смородины и маленькая гусеница. «Другой нету. Сойдёт?» «Вполне». Магик достал кошелёк, но Айраэль остановила его. Вместо денег она положила на стойку маленький рубин, который сорвала с платья. Этот магик не был её личным охранником, и ей не хотелось тратить чужие деньги. «Других денег нет». Хозяйка усмехнулась и молча смахнула рубин в карман. Айраэль положила кулек со звездой в корзину, рукам сразу стало легче, и даже на душе как-то потеплело. Хозяйка оглядела принцессу и магика с головы до ног и, облокотившись на стойку, прищурила хитрые глазки. И всё же многовато будет за водичку-то и изношенную корзинку. Изволите ещё чего? Поесть, отдохнуть? Или, может, секрет какой сберечь?» Очевидно, хозяйка решила, что некая богатая леди бежала с любовником-магиком. Айраэль не ответила. Была занята, глотая прохладную сладкую воду. «Такую теперь найти будет трудно и стоить она будет больше целого золотого». Напившись, с громким стуком вернула кружку на стойку и приблизила лицо, говоря быстро и тихо. «Вам нужно бежать, и как можно дальше отсюда. Столицу поразило поветрие, ни чума, ни холера, нечто хуже. Заберите все самое важное и убегайте к границе, пока не перекрыли дороги». Магик прикрыл лицо ладонью. Женщина отпрянула, как от удара. Ее толстые губы дрогнули. но Она засмеялась, нервно озираясь. «Да что вы мелите? Грех какой!» В этот момент дверь с треском распахнулась. На пороге стоял бледный, как смерть, мальчишка лет 10 Один из тех, что таскал бочки снаружи. Его глаза были круглыми от ужаса. «Мать!» Его тонкий голос сорвался на виск. Он тыкал дрожащим пальцем в окно. «Мать, смотри! Это еще что такое?» Мужчины за столом прервали разговоры и поглядели в окно. Кто-то выругался. Вдалеке, на фоне кровавого заката, над столицей поднимался черный дым. Но не обычный, а какой-то живой извивающейся. Айраэль, подойдя к окну, побелела. Она уже видела нечто похожее, но только на карте. То самое облако скверны, что накрыло вараким Скверна уже проникла в воду и начала испаряться. Пробормотала она. «Это еще что за мракобесие?» забормотали мужики, сбивая шапки. Люди зашевелились и Корабль, на котором они оказались, увидел тёмные облака на горизонте, но пока ещё не понял, что это и насколько это опасно. Табличка завибрировала. Айраэль разглядела на ней новое послание. «Пойдёмте обратно!» Айраэль вернулась к стойке и вручила растерянной хозяйке небольшую горсть драгоценных камней. Из них можно было бы смастерить ожерелье, которое не стыдно подарить герцогине. «Когда настанут перебои с водой, будьте человечны. Не деритесь людей втридорого», — сказала она настойчиво и тихо. «Наберите воду сейчас во все возможные емкости и берегите вашего элементаля воды. У него будет много работы». «Не в силах смотреть охующим и бронящимся людям в глаза», Она натянула капюшон поглубже и вышла за магиком на улицу. Пастерца скоро вышел, потирая запястья. Пастерца и Айраэль сели в экипаж. Магики сели на козлы спереди. И экипаж тронулся. «Что это?» Пастерца кивнул на корзину. «Звезду убрала», — пожала плечами Айраэль с таким видом, будто не хотела обсуждать. Судя по незаинтересованному взгляду, пасторца и не настаивал. «Вы не могли не выйти, правда?» — устало проговорил пастырца, потирая запястье. «Вас хотя бы никто не узнал?» «Нет. Да и не думай, что это возможно. Все возможно». Айраэль горько усмехнулась. В такую удачу она не верила. Вода вот-вот станет отравлена, и эти земли перестанут быть пригодными для жизни. Это место скоро будет заражено, — сказала Айраэль, смотря из-за шторки над макушками елей, где в небе клубилось чёрное нечто. Её голос, безэмоциональный и холодный, сел совсем как в Аракем лошади лорда Ногвода в миг донесут нас до синих гор, там полно чистых источников, а скверно с трудом поднимается против течения. Там мы будем в безопасности. За себя я не переживаю. Пасторце задержал на ней взгляд: Мы спасем всех до единого, когда придет нужное время. Ваш отец, Теперь ни к чему вас не принудит. Вы в безопасности. Айраэль сжала руки на плечах. Это Дарагон. Что? Это Дарагон подстроил отравление. Не отец. Если кто и пронес дрянь в замок, так это отряд, что ездил в Темнолесье. Они что-то добавили в церемониальный напиток, что-то из Темнолесья. «Ваше Высочество». — серьезно сказал пастырце. Люди выпили напиток, и из них стали расти цветы. Его величество может управлять растениями и поклоняется божеству смерти. Он сам признался, что это его рук дело. Все указывает на него. «Как ты можешь так легко это говорить?» — взвелась Айраэль. «А как вы можете так легко игнорировать факты?» парировал пастырце. «Все не так. На прощание его место занял какой-то двойник. Он странно себя вел и избегал смотреть мне в глаза. Знал верно, что я его в два счета раскрою, если только пригляжусь к его фиолетовым глазам. Ах, ну почему я не заподозрила раньше?» Айраэль спрятала лицо в ладони, до боли впиваясь ногтями в кожу. «Даже если вы подозреваете Дарагон, то зачем посольской делегации травить весь замок?» «Не знаю». Айраэль устала и откинулась на спинку сиденья. «Первая мысль — месть за Альциона». «Но теперь все обдумав, я не верю, что Альцион мертв. С одной стороны, мы не видели тела. Его от нас всегда прятали». Либо держали под антимагической тканью, либо под закрытой крышкой гроба. Откуда мы знаем, что это действительно его высочество, Драгонский? Кроме того, я видела, что в трупе проросли цветы. Цветы? От одного этого слова Аэраэль коробила. Как долго должен пролежать труп, чтобы его тело превратилось в клумбу? Уж явно не пару недель. Это подозрительно. Это темнолесье. На пропитанном скверной теле за сутки может вырасти целое дерево. Ладно, ты прав, — поморщилась принцесса. Но меня беспокоит кое-что еще. В дарах, что отряд привез в замок вместе с телами, был сундук с книгами. Одной из них была очень важная для нас книга, существовавшая всего в двух экземплярах. «Можно сказать, что благодаря ей мы познакомились, и он подарил мне один экземпляр. Зачем тогда он вез мне в дар еще один? Может, дары подбирали за него? Это обычная практика. Но книги он точно подобрал бы сам. Сомневаюсь, что он позволил бы кому-либо войти в свою личную библиотеку и копаться в ней, подбирая абы что» для той, с кем вместе прочёл всё на свете. Что ж, и правда странно. У меня ещё много подобных вопросов. Совпадает ли по времени рассказанное послом с реальным временем путешествия из Варакима? Почему никто в замке не получил известия о том, что он пересёк границу? Иначе говоря, вы полагаете, что принц... Не принц? Именно. Пастерца задумался, а Айраэль перевела дух. Если она смогла его убедить, хоть намного то все, к чему она пришла, она сама себе не надумала. «Да», — озадаченно сказал пастерца, — «звучит, как политический скандал». «Знаешь кое-что еще?» Айраэль перешла на шепот как будто их мог кто-то подслушать. Агнесса сообщила мне кое-что в тайном письме, как раз перед первым торжественным приемом. Что? Незадолго до того, как поехать на праздник, Альцион оказался втянут в настоящий политический скандал. И, кажется, в этом скандале было замешано мое желание — Дорогон уже тогда хотел как-то повлиять на меня. Или помешать вашему отцу повлиять на вас? Нет же!» Айраэль приложила пальцы к лбу, собирая разбегающиеся мысли. «Он не... не влиял на меня!» «Ах, как же объяснить?» И она постаралась, как смогла. «Во-первых... Отец действительно хотел, чтобы она послушалась его воле, а не воле совета, но не принуждал её к этому. Во-вторых, она выбрала третий путь — прислушаться к себе. В-третьих, если бы совет об этом узнал, то, вероятнее всего, провел бы ритуальное убийство, чтобы выбрать нового хранителя, которому можно доверять. «Он защитил меня!» приняв на себя вину на суде. И теперь все думают, что он тиран, от которого меня нужно защищать. А на самом деле я... Она сглотнула. Клятва преступница. Слово резануло по горлу, оставив неприятный след. Пасторца отклонился назад, переваривая, а затем, сложив руки на груди, Восхищенно приподнял бровь и сказал мягко. «Не знал, что в вас живет такая смелость, ваше высочество. Я и сама не знала. Но, понимаешь, это был единственный выбор. Единственный, что ощущался правильным. И вы не можете рассказать мне, в чем заключался ваш так называемый «третий путь»? Айраэль подумала о том, чтобы сказать, и не захотела. Стоило только вспомнить неоднозначное «М-м-м», Ей стоило проанализировать свое желание, которое Осколок отказался исполнять, еще раз, прежде чем представать недалекой перед таким гением, как пастерца. «Нет, иначе не сбудется». Перевела в шутку она. «К счастью, у нас есть еще попытки». Айраэль взяла сверток со звездой и с какой-то жалостью прижала к груди. Лишь бы только получилось на этот раз. Я все за это отдам. «Вы уже твердо решили, что загадаете?» спросил пасторца. «Да». И никакой Даррагон не сможет на меня повлиять. А ведь нам придется тесно сотрудничать в рамках совета. Я уже знаю это. Почему ты так улыбаешься? Скажешь, что у меня есть предубеждение насчет Даррагона? Я тебе отвечу «да». Куда они подевали отца? Что это было за чудовище, отравившее замок? Пастерца смотрел на нее без тени укора. Или поощрение. Просто смотрел. Просто слушал, давая выговорить накопившееся. Аэраэль разнесла врагов в пух и прах. Досталось всем. От самодовольной Цефей до подозрительного Мордвейна. Через пятнадцать минут гневная тирада, начавшаяся с Дарагона, им же и закончилась. В любом случае их идеи просто не укладываются в голове, «Сохранить бездну, но подчинить ее с помощью элитных воинов?» «Ну, конечно. Именно это и будет самой безопасной стратегией. Выпьем же за это!» Айраэль раздраженно сложила руки на груди, переводя дух. «Прости. Я немного вышла из берегов». «Ну что вы? Мне интересно. Единственное, ваши мысли могут не понравиться совету». Задумчиво сказал пастырца. «Если у вас возьмут пробу памяти, то все вскроется, и ваше желание загадать уже не удастся». «Знаю, это меня и беспокоит. Надо просто сидеть тихо и остерегаться тех, кто представляет опасность. У меня есть хотя бы один человек, кому я могу доверять, и этого мне уже достаточно». Айраэль посмотрела пастырца прямо в глаза. И он кивнул, ответив твердо и четко. «Я буду с вами до самого конца, принцесса. Будьте покойны». Чтобы попасть в особняк глокненторов, родовую вотчину их семьи, о которой заботились многие поколения лордов, столетиями управляющих плодородными землями, пришлось потратить неделю, Экипаж начальника королевской стражи был комфортнее и просторней многих карет, но все же уступал магически модифицированным коляскам или транспорту, запряженному элементальными лошадьми. К тому же настоящие лошади требовали сна и еды, которую в дороге раздобыть непросто. Первые дни ехали практически без остановок. Чтобы убежать от тучи скверны, что росла с каждым часом. Чем дальше от столицы, тем хуже становились дороги, и тем реже попадались дома. Айраэль предпочитала спать, что все равно плохо удавалось. Беспокойный разум постоянно тревожил мыслями, от которых не сбежать. Мешало и то, что карета постоянно тряслась. Принцесса лежала, согнувшись, вжимаясь носом в кожаную обивку и обнимая корзину. Единственным источником хоть какого-то тепла была накидка пасторца. Сам пастырца сидел напротив, закрыв глаза и сложив на груди руки. Тоже пытался выкрасть драгоценные минуты сна из долгой и неудобной дороги. К счастью, хотя бы с едой не было перебоев. Пасторцы озаботился взять из первого гостевого дома припасов на несколько дней. Энцелад, магик земли, и Мемас, боевой магик, помогали с водой и костром, но всегда ели отдельно, как бы боясь потревожить принцессу с ее спутником. Сидя у костра, Айраэль куталась в накидку пастырца и вяло доедала рагу, пока мужчины готовили их маленький отряд в дальнейший путь. Проверяли повозку и переливали кипяченую воду в тары. Наблюдая за ними, она вспоминала о домашних, о семье и близких, что навсегда потеряла. В такие моменты накатывала такая боль и тоска, что хотелось выть, но Аэраэль себе не позволяла. Заталкивая эмоции вглубь себя вместе с едой, она заставляла себя есть, остервенела, вгрызаясь в ложку. Этому бесполезному слабому телу нужно продержаться до новой голубой луны. Однажды, когда Аэраэль мыла руки в ручье, поставив корзинку, с которой никогда не расставалась, на плоский камень, Та вдруг вздумала покачнуться и упасть на бок, грозя перекатиться прямо в веселый поток. «Ну нет! Теперь я слежу за тобой каждую секунду!» Айраэль взяла корзинку в руки, вытерев ладони от дорогое платье. «Даже не вздумай от меня убежать!» Она пошла к экипажу вверх по склону, а в камыше у плоского камня осталась гусеница. Здоровая, словно бы наевшаяся невидимой, но очень питательной еды, от которой увеличилась раза в три. Ее зеленое тельце, включая мягкие шерстинки и безобидные иголочки, стало полностью белым. Гусеница поползла в сторону леса. Когда ее тело коснулось воды, переползая с камня на берег, та заискрилась. Через полчаса по траве в сторону леса вился узкий след, слабо сияющий в наступивших сумерках. Лошади выдохлись подниматься в крутые горы уже к полудню третьего дня. Один из гнедых жеребцов вдруг рухнул на передние ноги, хрипло заржав. Его ржание больше походило на стон, изо рта шла пена. Карета остановилась прямо на склоне и покатилась назад. На помощь пришел боевой магик, спрыгнувший с козел. Он уперся в корпус экипажа сзади, и тот ударился о его руки, как о скалу. Тогда аэроэль с просонья, вцепившаяся в стенке, как перепуганная кошка, наконец узнала, какая у него способность. Невероятная сила! Лошадей отвязали и оставили на обочине. Немой магик, сконцентрировавшись, сотворил лошадей из глины. Они были совсем как настоящие. Аэроэль втайне подивилась его мастерству. Высшей трансформацией владеют очень немногие. Начальник королевской стражи, кого попало на службу, не берет. Было решено остановиться в ближайшем городке которых на подъезде к Синим горам было всего три. Альмагольм, Гранхе хэ и Строваль. Альмагольм был первым на пути из столицы. Он представлял собой перекресток трех провинций, соединяющий пути в одну транспортную артерию, что вела аккурат меж острых горных вершин. Благодаря популярности развилки Гостевых домов там было достаточно. Но из-за нее же все они были забиты беженцами всех возрастов и сословий. И дома, и люди выглядели уставшими. Борьба с бездной выкачивала у страны не только человеческий, но и денежный ресурс. Айраэль подумала, что потрепанные редкие деревни и захудалые храмы, такие, какие они есть, Именно из-за этого. Или из-за самоуправства аристократов, управляющих провинциями. Остановились у первого, более-менее достойного дома в пригороде. Несмотря на поздний час, в гостинице горели окна. То тут, то там были брошены повозки и кареты за неимением места внутри двора, закованными воротами, а в конюшнях полных лошадей слышалась брань. Возница скупо кряхтел, выпрашивая больше денег за ночной выезд, а господин гневно настаивал, что ему нужно к срединной границе прямо сейчас. И именно за эту сумму, ибо у него больше нет. А из Ордании нужно бежать как можно быстрее, ибо скверно вот-вот накроет их, как несчастных соседей. — Черт бы побрал эту принцессу! — в сердцах выкрикнул он не смогла справиться с одной единственной задачей. Теперь нам всем конец. Айраэль вздрогнула. Похожие слова снились ей уже который день, перемежаясь с кошмарами о цветах, но вживую услышать их оказалось гораздо больнее. Пастерца раскрыл дверь и сказал, «Подождите немного. Я спрошу, есть ли свободные комнаты». Совсем скоро он вернулся одетый в плащ с капюшоном, и подал Айраэль второй плащ. «Нам повезло. Сегодня сможем выспаться». «Как ты смог найти свободную комнату?» Удивилась Айраэль, закрепляя ткань у груди, накидывая капюшон на голову. «Кажется, желающих остаться много». Впрочем, она не спорила. Все тело ныло от дороги и недостатка сна. Она бы отдала половину драгоценностей, за возможность хотя бы одну ночь поспать без тряски. Пастерца, не ответив, пожал плечами и подал Айраэль руку. Они пошли ко входу, и тут пастерца вдруг привлёк Айраэль ближе, меняя траекторию. «Вовремя!» Их чуть не задел вывалившийся из дверей седовласый мужчина, а также вылетевшие следом за ним чемоданы. «Как это понимать?» — разразился громом мужчина, отряхивая дорогой камзол. «Мы заплатили! Это возмутительно!» — вставила старая дама, вероятно, жена, которую вышибала, выпроводил помягче, толчком в спину. Огромный мужчина с неприятным выражением лица отряхнул руки, игнорируя волну криков. За ним стоял боевой магик Ноктвуда. «Пойдемте!» пасторце положил ее руку на свой локоть и прошел мимо сцены. Айраэль была оглянулась с подозрением прищурившись. Но пастырца уже ввел ее в тепло, свет и густой поток соблазнительных запахов с кухни, на миг заставив уставшую телом и душой принцессу забыть обо всем. «Желаете искупаться или поесть для начала?» Айраэль голодно сглотнула. «А можно и то, и другое?» Комната оказалась просторной. Здесь легко могли поселиться еще несколько человек, если расстелить тюфяки по свободным углам. Магики вкатили катку, а слуги натаскали горячей воды. «Энцелат мимас постерегут вас снаружи. Я попробую связаться с его высочеством, а потом принесу ужин», — поклонился пастырце. Избавившись от дорогого, но невероятно грязного платья, чей подол повидал и мокрую траву, и грязь. Айраэль почувствовала себя гораздо лучше. Ей ужасно не хотелось надевать его снова, поэтому она стала думать, как бы и где бы раздобыть новое платье. Будь у нее служанка, она бы отправила ее к хозяйке гостевого дома, но рядом никого не было. Поэтому, стыдясь, она окликнула магиков. «Господин Энцелад!» Господин Мимас. Что-то нужно, миледи? спросил басовитый голос Мимаса. Будьте добры, спросите у какой-нибудь девушки, что работает тут, платье, любое поновее. Айраэль принялась намываться, чтобы создать как можно больше пены, когда служанка войдет. Ширм в этом номере не предоставлялось. В дверь постучали. «Принесли платье, миледи!» — сказал мужской голос. «Попросите девушку зайти!» — приказала Айраэль, скрываясь под пеной по шею. Судя по заминке и негромкому разговору за дверью, магики выясняли, можно ли даме доверять. Потом дверь скрипнула, и в номер вошла дородная девушка в фартуке. У работницы дома было веснущатое лицо полная пышущая здоровьем фигура и очень крепкие руки. Господа магики, выпростали руки с плащами, чтобы никто не увидел, что творится в комнате, пока дверь закрывалась. «Вот платьишко, леди!» устало протянула девушка, смотря в пол и вытягивая руки. В них лежало что-то серенькое, чистое, выглаженное, идеальное. «Спасибо!» Искренне обрадовалась принцесса. Угу, кивнула девушка, а потом словно вскользь подняла беспристрастно скучающий взгляд. Задержала его на Аираэль, встретилась с ней глазами и вдруг преобразилась до неузнаваемости, оживившись. Ио, ты что ли? Аираэль заморгала. Простите. А Девушка осеклась, неловко вытирая ладони о фартук. «Прошу простить, леди, уж больно на мою сестрицу похоже. Лицо, волосы, ну точь-в-точь». Айраэль тоже стала неловко. Она и забыла, каким непритязательным было ее лицо. «Да, принцессу Орданьи могли спутать простолюдинкой». «Ничего», — вяло ответила она. «Природа». «Где-то сотню лет назад предки моего отца действительно владели неподалеку небольшим имением и пасли овец, пока не перебрались выше в горы. «Значит, мы и правда можем быть родственниками?» Опять обрадовалась девушка и почему-то расхохоталась. Айраэль тоже почему-то покраснела и подбила к себе побольше пены. «Ладно, леди, не смущайтесь. Вы же, считай, местная наша. Приятно видеть свое лицо». «А то все столичные да столичные. У меня аж зуд появился». Айраэль неловко улыбнулась. «Теперь стоило быть осторожной, чтобы продолжать играть свою. Хоть где-то ее лицо оказалось к месту. «У вас хоть какое запасное платье есть? Исподнее. Чулки там носки. Что вы носите?» «Никакого нет. Я уезжала в спешке». «Понятно. Ну, тогда я вам из чистенького принесу, а вашенское давайте заберу. Простираем. Где ваше? Айраэль показала на стул, на сиденье которого лежали два золотых кольца, а на спинке висело пышное, грязное платье в бриллиантах и сапфирах, похожее на объемную тряпку. «Ага», — озадаченно сказала девушка. «Ну, хорошо». «Погодите маленькая я скоро!» «Все камни посчитаны!» На всякий случай прибавил боевой магик, когда девушка, обнимая слои, с трудом выходила из проема. «Ф! В значении «обижаете!» — ответила девушка, и дверь закрылась. Когда девушка вернулась, Айраэль неловко оглядывалась в поисках того, чем можно вытереться. «У вас есть полотенце?» «Это что такое?» — сгрузив вещи на стол, спросила девушка. «Вытереться хотите?» «Погодите, сейчас уж найду вам чего-нибудь!» В итоге Аэраэль вытиралась чистой простынёй. «Сама, конечно!» Просить девушку промочить ей волосы, пока она занималась телом, она не решилась бы. «Какие у вас волосы длинные!» «Аж до бёдер!» — приметила девушка. «Леди правда никогда кос не стригут. Погодите, что вы делаете?» «Сушу волосы», — замерла Айраэль, тут же прекратив тереть мокрые кудри. «Вы что, так же нельзя? Каша будет, а не волосы!» Ужаснулась девушка. Она сняла чепчик, и из-под них вылезла богатая копна не длиннее лопаток. Айраэль распахнула глаза от такой красоты. Ее волосы и правда выглядели просто прекрасно. «Пальцами надо между завитков, вот так!» Девушка принялась показывать. «Разделяйте кудри, но вот так вот сушить и чесать не надо, особенно на сухую голову, только если не хотите стать одуванчиком». А «Обычно так и происходит, но я просто делаю косы и прячу их под вуаль». Айраэль не знала, что может смутиться еще больше. Простолюдинка учила ее, как ухаживать за волосами. И самое главное, учила по делу. Вот конфуз. «Давайте вы один раз сделайте, как я прошу, и потом решите, делать вам косы или нет. Нельзя такой красоте, как у нас, пропадать. Недаром говорят. Горная красота особенная». Айраэль послушала короткую лекцию оставила волосы мокрыми. Девушка, которую звали Маби, помогла с платьем. «Простите, может крепче затянуть шнуровку? Вам и правда удобнее ходить, как палка?» И теперь Аэроэль, вспоминая короткую лекцию, сидела перед окном, что играла роль зеркала, и водила пальцами по подсушенным волосам, чувствуя восхитительный запах мыла и свежести которой ей давно не хватало, чтобы ощущать себя человеком. Но эйфория скоро стихла. пасторца давно не спускался, поэтому Айраэль в сопровождении двух магиков вышла на первый этаж, чтобы поискать его. «Я хотела поискать пасторца сказала Айраэль, выйдя из комнаты в черном плаще, поверх которого легли мокрые темные кудри. Магики уставились на нее так, словно впервые видели. Принцесса выгнула бровь. «Кажется, все слои платья на месте. Что-то не так?» «Нет, нет!» — неловко потер шею мимас и усмехнулся. «С распущенными волосами вы, кажетесь юнее». Он осекся, увидев гневный взгляд серых глаз и серьезно поклонился. «Прошу простить. Пойдемте, миледи». За стойкой две дамы требовали, чтобы подселившихся солдат переместили в другой номер. Тоже с солдатами, а не с леди. Слева в трапезной бились друг от друга тарелки. Справа в гостиной, куда тянулась очередь, раздавались множество голосов одновременно. Кажется, люди пытались дозваться до родных через чаны с водой, что непременно водились в каждом постоялом дворе королевства. Айраэль хотела оказаться как можно ниже и незаметней в своем простом черном плаще. Все эти люди, злые, потерянные, ищущие, оказались здесь из-за неё: Эй, придержите господина! Не падайте, хорошо? Здесь некуда класть людей. Айраэль обернулась и распахнула глаза. Завидев, как пасторца, придерживается за стену, бледный и потный. Два магика оказались тут как тут, поддерживая его. «Что случилось?» — быстро спросила Айраэль, подбегая. А потом, догадавшись о чем-то, схватила его за руки и задрала рукава. И здоровая, и некогда раненая рука теперь выглядели плохо. Запястья покрылись страшными темными корками. Вены вздулись. Айраэль пришла в ужас. «Это еще что такое?» «Водная связь», — пробормотал пастырца. Тогда Айраэль поняла. Браслеты, которые магики воды надевают на тело, подпитаны магией, на которую у пасторца аллергия. Если он хотел с кем-то связаться, кто подвергал себя настоящей пытке. Стиснув зубы, Айраэль оттянула ворот на шее пастерца, вынудив того сморщиться, и подтвердила свою догадку. На шее у пастерца тоже были черные следы. «Отныне связываться будут наши магики», — жестко сказала она. «Чем ты думал? Не понимаю». Айраэль была зла, но больше напугана. «Нельзя, чтобы с пастырцем что-то случилось, а он ведь совершенно за собой не следит!» Они в второпяк донесли пастырцу до номера. «Кладите на постель!» — приказала магикам Айраэль. Не успел пастырца моргнуть глазом, как уже лежал. «Но... ложись и спи! Я лягу на полу, всё нормально. Я в детстве ночевала в сырой пещере и не погибла». «Я не могу допустить, чтобы принцесса спала на полу», — с трудом нахмурился пастерца. «Раз мы не можем поделить постель, то предлагаю ее господам-магикам. Желаете?» Энцелад и Мемас переглянулись. Пастерца цыкнул. «Ваша взяла», — смирился он. «В таком случае доброй ночи», — благосклонно кивнула Айраэль, успокоившись. На пол она постелила одно из нескольких покрывал а сама легла поверх, как была, в платье, только слегка расслабила корсет. Привычно обняв корзинку и укрываясь одеялом, она уснула мгновенно. Сказывались бессонные ночи. Принцесса настолько устала, что совсем не почувствовала, как в середине ночи пастырца встал, поднял ее на постель, а сам занял ее место на полу, рядом с корзинкой. Круглая луна выкатилась на небосклон, заглядывая в окна. В какой-то момент пасторца раскрыл темные глаза, протянул к корзинке пальцы, но, не успев дотронуться ивового узора, отдернул руку и поглядел на свои пальцы, что стали чернеть так же, как запястье. Следующие три дня вновь провели в экипаже. Каждый день походил на предыдущий. Отличал их лишь вид за окном. Сначала сосновый лес, потом драконовые ущелья, а затем бесконечные облака, нависающие над зубоскалами пропастями. Иногда останавливались, чтобы дать дорогу экипажу, проезжающему в другую сторону. Движение оказалось удивительно активным. Впрочем, чему удивляться? Сейчас каждый маломальский состоятельный человек бежал из страны так быстро, как мог. Айраэля оказалась страшно довольна новым простым и удобным платьем, поэтому предыдущее она разобрала на драгоценности и всё остальное. Первое легло в маленький поясной мешочек, а всё остальное полетело в излюбленное место глокнентеров — пропасть. Пастерца днем дремал, а ночью бдил, смотря в звездное небо и глубокие ущелья, как будто оттуда им грозила опасность. Айраэль пыталась уложить его спать, но он не соглашался, зато в любое другое время он был на удивление покладист. Айраэль делилась переживаниями, мыслями о Дарагоне и об отце, а он внимал всему с большим тщанием, и ни на секунду не заставил подумать, будто ему скучно. Тогда Айраэль чувствовала вину за то, что не может рассказать всего. О дневниках, например. Или о том, почему они с отцом много лет назад поссорились. Почему на нее это давит, и как ей дурно от того, что они не успели поговорить после суда. Но открываться было слишком больно. Пусть теперь у нее не было никого ближе брата и пастырца. — С Ригельдом так и не удалось связаться? — спросила Айраэль на втором из вынужденных привалов. Пастор медленно прикрыл глаза, выражая отрицание. Айраэль разочарованно поджала губы. При Гранхе был совсем маленький постоялый двор, живущий больше как стоянка при таверне, поэтому номеров тут и вовсе не предлагали. Все гости богатые или бродяги спали вместе в общей зале, За сапфир Пасторца и Айраэль положили поближе к камину. Теперь Пасторцы, положив руку под голову, и Айраэль, укрытая плащом, лежали лицом друг к другу, разделённые корзинкой со звездой, и говорили шёпотом, чтобы не потревожить сон вынужденных соседей. На границах нет связи. Это странно, ты не находишь? Прикусила ноготь Айраэль. Ни в первую, ни во вторую стоянку им не удавалось связаться с погранпостами. Пастерца говорил, что на той стороне водяных чанов был только липкий противный шум. «Границы находятся ниже по течению реки», — ответил пастерца. «Реки там уже загрязнены. Возможно, поэтому связаться не выходит». «Лишь бы с Ригельдом все было в порядке», — пробормотала она. Он уже давно не выходит на связь. Это странно. Он должен был получить известие и о суде, и о том, что последовало. Вряд ли бы он стал сидеть, сложа руки. Может, он уже выдвинулся в путь? Только если не началась осада. Осада? Нашим северным соседям давно не терпелось вкусить богатство хрустальных долин. Сейчас, когда все отвлеклись, они вполне могли бы провернуть что-нибудь эдакое. — Не думаю. Соседи Ордании тоже думают о том, как выжить. Стычки интересны, пока есть ресурс их проводить. Но теперь совсем другая ситуация. — Хорошо, если так. Айрель замолкла, смотря сквозь пастерца. Ее разум был забит мыслями, которые она не приглашала, но уже не могла выгнать из головы. «Брат нужен ардании сказала она совсем иначе, — «тишь и обречённей. Страна не выживет и недели без короны. Аристократы разорвут её на лоскуты». «Вы принцесса и тоже носите корону. Вы нужны Ордании не меньше, чем ваш брат». «Неправда», — ответила она слишком быстро и вновь замолчала. Но теперь ее сознание не бродило от и до, а тщетно путалось в словах, пытаясь найти те самые, что будут значить больше, чем сложенные вместе звуки. Пасторцы ты не понимаешь. Как только мое желание исполнится, меня отдадут за любого, кто еще захочет взять в жены такую старую деву. И хорошо, если мне удастся направить политику своего нового государства на поддержку Ордании». Мне видятся кошмары, где я становлюсь врагом своего дома. Это невыносимо. Знать, что ты ничем, кроме предназначения, не важен. Пастерца шевельнула рукой, и их мизинцы соприкоснулись. «Вы важны. Для меня». Айраэль подняла на него взгляд. Рядом зашлась в кашле старая женщина. В гостиную зашли новые гости, затаскивая тюфяки. Айраэль мучительно прикрыла веки, тяжело выдыхая, и сжалась. Почему мы живы, пасторцы? Почему мы, а не отец или кто-либо еще? Я не знаю. Иногда мне кажется, что мое полотно судьбы завязалось в узел, что оно целиком оплошность. Ошибка, которой быть не должно. Как если бы я переступила черту запретного и живу дольше, чем мне отведено. Откуда такие мысли?» Голос пасторца казался мягким. Сердце Айраэль больно сжалось. «Я проклята. Ты уже мог догадаться, наверное, что цветов я боюсь вовсе не из-за пыльцы». Об этом секрете знали только родители с братом, да Хадар с Ронной. Она впервые открывала этот секрет кому-то еще. Ее пальцы, беспокойно ищущие, чем себя занять, нашарили стебелек соломы, который был забит тюфяк. Она вытащила его, а потом еще и еще. Богиня сказала, что мой путь кончится в море цветов. Никто из придворных астрологов не думал, что это видение буквальное. Говорили просто «это будет красивая смерть на старости лет в окружении родных и любимых». Но родители пошли на крайность. С тех пор в Ордании запрещено говорить слово «цветы». Пасторцы подвинулся немного ближе. Его голос звучал доверительно. Но вы не выказывали страха, когда говорили о них прежде. Даже сейчас не кажется, что вам страшно. Перед глазами встала сцена. Крутая белая лестница. Отсутствие воздуха в легких, поворот головы и храм, прорастающий смертоносными бутонами из золота и крови. По венам побежал холод. Наверное, привычка... Я с детства изучаю цветы, именно по той причине, что они грозят мне смертью. Я не знала, когда уйду в вечный круг, но хотела знать врага в лицо. Поэтому сейчас я могу назвать тебе 1200 цветочных видов, что растут в нашей и соседних странах». Пастерца ответил восхищенным взглядом. «Это дало Айраэль решимость продолжать». Сначала мне думалось, что я погибну в темнолесье, когда меня похитили. Там в лесной чаще тоже были цветы, и они двигались, бегали на ножках, как насекомые. Я бы не удивилась, если бы я погибла именно там. Но ни за что в жизни я не предположила бы, что повстречаю море цветов в собственном доме. В день прощания храм выглядел шлюпкой, затонувшей в цветочном море. Теперь я уверена. Богиня имела в виду именно тот день, когда пророчила мне смерть. Пастерца долго молчал. Айраэль подумала, что он уснул. Но его тихий бархатистый голос задал вопрос, который она частенько задавала и себе. «И вы все равно веруете в богиню?» Несмотря на то, что та установила, как и когда вы умрёте?» Отрепетированная фраза сама слетела с губ. «На всё её воля». Но именно поэтому многие отворачиваются от неё. «Все, кто оказался здесь, все до единого лишились дома по её воле. Разве это справедливо?» На этот вопрос у Айраэль не было ответа. Кто бы знал, что такое справедливость и несправедливость? Она не чувствовала, что может решать, потому что не знала, что есть правильно и неправильно. Еще месяц назад она была уверена в том, что исполнит свой долг перед миром, выйдет замуж, родит наследников и тихо дождется кончины. Но она оказалась клятва преступницей, которая не в силах осколок даже в руках подержать, беглянкой, которая только и могла что мысленно просить у всех вокруг прощения. Ее нареченный не то мертв, не то исчез. Ее королевство пало, а на языке крутится только заученная фраза «На все ее воля». Как если бы от этого было легче. Знаешь, в детстве я ужасно хотела быть особенной. Пыталась заставить идти дождь, по своему приказу, когда никто не видел. Или следила за солнцем, не выглядывает ли оно чаще, когда у меня хорошее настроение. Может, вот сейчас проявятся мои магические способности? Я была полна надежд. Мне казалось, что все у меня впереди. И даже проклятие меня не пугало. Все невзгоды я воспринимала так, как если бы они были платой за то, какие великие деяния в будущем я совершу. Но потом мои надежды стали таять. Сначала я осознала, что никогда не разовью духовное ядро. А затем случайно узнала, что из-за запрета на цветы страна теряет львиную долю доходов. Просто люди не могли более выращивать большинство культур. Ордания перестала продавать хрустальные цветы, те, что были на гербе твоего отца. Мы стали импортировать продукты и прекратили экспортировать ценнейший природный ресурс. А всё почему? Потому что родители панически боялись навлечь мою смерть раньше времени. Какая глупость! Разве бы я умерла? Поешь семья в сотни километров от меня морковь что вырастила сама. Да, я в самом деле стала особенной. Особенной обузой, какой Ордания никогда не видывала. Её голос периодически срывался. Она медленно открывалась, слой за слоем, чувствуя тепло руки пастырца и то, как огонь лижет кудри её распущенных волос. Тогда отец впервые столкнулся с яростью аристократов. Казна пустела, и все шишки валились на короля. Потом меня похитили. Я нашла звезду. Ордания стремительно разбогатела, встав вровень с драгоном по силе и влиянию. «Казалось бы, стоит мне воодушевиться, я избранная». На меня посмотрела сама богиня. Тогда я спросила себя, счастлива ли я. И поняла, что все еще не могу управлять дождем. Она усмехнулась. Это так глупо. Я ведь знаю, что без этой силы звезды я никто. А с ней я просто пленница чужих желаний. Ничего не поменялось. Я поплыла по течению. Подумала, что за меня решат, то и сделаю. Мне было настолько всё равно, что я думала, будто готова ко всему. Даже к смерти. Но в тот день на прощании, когда произошло всё это, я поняла, что не хочу умирать. Её голос стёк в шёпот. Тело начало мелко потряхивать. Я не хотела, чтобы всё кончилось даже если того пожелала моя богиня. Я не хочу быть хранительницей. Я не хочу быть хоть сколько-нибудь значимой, вопреки своему и ее желанию. Боль от потери семьи, от потери дома и самой себя, до этих пор тщательно сдерживаемая, прорвалась бурным потоком и превратилась в слезы. Принцесса не поняла, как начала плакать. Пастерца без слов взял ее за руку. Айраэль сжалась все еще дрожа и проглотила ком в горле. — Можно тебя обнять?